Глава 16. Сказать, что Элесон нервничала в воскресенье вечером, это ничего не сказать. Впервые за долгие месяцы, даже годы, она выходила из дома в воскресенье вечером, не забыв про макияж и высокие каблуки. Вместо того, чтобы устроиться на привычном месте на диване перед телевизором с закусками под рукой. Когда Элесон подошла к старому колоколу, она внезапно почувствовала прилив сожалений. Вспомнив о группе друзей из интернета, которые будут смотреть сериал «Катастрофа» без неё. «Это не в духе Эллисон?» — пропускать сериал. Подумают они. «Она больна? Всё ли с ней в порядке?» «Эллисон, ты здесь?» Так они будут в тревоге печатать. «Нет, я не перед телевизором», — подумала она и снова занервничала. Она была в реальном мире и входила в пап Эллисон немного спотыкалась в туфлях на высоких каблуках, которые она редко надевала, гадая, не слишком ли сильно она накрасилась, не выглядит ли слишком старой, слишком жирной, слишком старомодно одетой. При этом она пыталась казаться уверенной, но открытой для общения. Весёлый человек, но не маньяк. Такое сочетание вообще возможно? Она всё-таки не смогла устоять перед сайтом знакомств «Седые и одинокие». и после первой неудавшейся попытки всё же зарегистрировалась на нём. Да она выставила себя там, как любила повторять Робин. Открыла почтовый ящик для целой орды потенциальных воздыхателей, поражённая тем, какой разнообразный выбор может предложить человечество. В этот вечер ей предстояло встретиться с тем, кто показался ей лучшим из всех. Бизнесмена из Лица звали Колум Макре. Ему было 67 лет, если верить его краткой биографии. «Я ищу весёлую, уверенную в себе леди, которая любит смеяться», — так он написал в своём объявлении. И, прочитав его, Эллисон подумала, «Да, это я». Но теперь она чувствовала, что не соответствует описанию по всем пунктам. На работе или дома она, возможно, весёлая, уверенная в себе и всегда готова посмеяться. Но в этом пабе, полном незнакомых людей, она чувствовала себя испуганной и неуверенной, как будто ей нечего больше было сказать о себе». Она же просто нагло лжёт, явилась в ПАП, чтобы обманывать. Может быть, ей стоит развернуться и отправиться домой? Может быть, её тяга к тихой спокойной жизни всё это время была правильной? Судя по объявлению, он был милым, этот Колум Маккре. Даже если он, судя по фото и подозрениям Элисон красил волосы. По крайней мере, он не был слишком категоричен в своих требованиях, в отличие от многих других мужчин на сайте, с их смехотворно конкретными требованиями. «Я ищу леди в возрасте от шестидесяти двух до шестидесяти пяти лет, ростом не выше пяти футов восьми дюймов, примерно сто семьдесят три сантиметра, стройную, максимум двенадцатый размер, хорошо сложенную, молодо выглядящую, привлекательную, финансово независимую, не прибегавшую к пластической хирургии», написал один чаровник. «Уму непостижимо. Люди говорят, что романтика умерла». Подумала тогда Элисон уничижительно, сразу отбрасывая этого претендента. Подойдя к бару, она огляделась в предвкушении, гадая, узнает ли она Колумба среди посетителей паба. Они с ним обменялись несколькими сообщениями, чтобы договориться о встрече и о приметах, по которым они узнают друг друга. «На мне будет тёмно-зелёное платье с фиолетовой брошью», написала Элисон после некоторых раздумий. Она надеялась, что оно подойдёт. В любом случае, что ещё может надеть женщина в шестьдесят с хвостиком? «Тёмно-синяя рубашка и вельветовые брюки», — мгновенно ответил он, явно не подверженной похожей гардеробной панике. Или, возможно, он был одним из невероятно уверенных в себе людей, которым всё равно, что на них надето. Или он был старым хрычом, покупавшим одежду по каталогу. О, боже. Вечер выдался прохладный. Такое разочарование для июля. Все на это жаловались. Но Эллисон всё равно вспотела, пока продолжала осматривать пап в поисках мужчины, подходившего под описание. «Нет, никого похожего. Он вообще собирается появиться?» Она уже забыла, как страшно ходить на первое свидание. Какой уязвимой можно себя почувствовать. «Ладно, неважно», — подумала она, пытаясь поймать взгляд барменши. «Я уже пришла. В самом худшем случае я выпью чего-нибудь только и всего». У бара было многолюдно. Одна барменша не справлялась с потоком посетителей. По какой-то причине Элисон вспомнила самое первое свидание в своей жизни. В субботу вечером она отправилась в кино с Томом Нейлором. Ей тогда было 16 лет. Она чуть не покраснела, вспомнив, как они обнимались в темноте. Боже, да. Том Нейлор с его веснушками, вихром и очаровательными лопоухими ушами. Но целовался он хорошо. Элисон закусила губу, гадая, будут ли они обниматься с Колумом, и как она будет себя при этом чувствовать, если такое случится. Как быстро в наши дни должна двигаться дальше женщина в 60 с хвостиком. «Элисон, это ты? Прости, я опоздал!» Раздался у неё за спиной громыхающий голос, и она подпрыгнула от неожиданности, так далеко унесли её воспоминания. Она обернулась и увидела Краснолицева коротышку. Чьи волосы были ужасно покрашены и подстрижены, как она и боялась глядя на его фото, а из-за внушительного живота пуговицы в нижней части рубашки были готовы разлететься в стороны как маленькие пули. Добро пожаловать в клуб седых и одиноких, подумала она, стараясь не выглядеть испуганной. "Элисон", вежливо поправила она его, когда мужчина наклонился, чтобы поцеловать её в щёку. "А ты должно быть Колум". В ней копилось разочарование. Колум Маккера мог оказаться самым весёлым, самым добрым, самым лучшим человеком в мире. Но по первым впечатлениям он ей совершенно не понравился. «Верно», — со смехом ответил он, опершись локтем о стойку бара. «Ну что, тебя уже обслужили? Что тебе взять? Как по мне, так этот вечер заслуживает джин-тоника. Что скажешь? Ты любишь джин, да?» «Джин-тоник. Отличная идея», — слабым голосом ответила Эллисон. «Ну что ж, «Она сделает усилия сказала Элисон себе. «Они выпьют и поболтают, и с этого момента она от подобного откажется. Я попыталась, ничего не получилось», — сможет она сказать Робин в следующий раз, когда та начнёт докапываться. А пока ей оставалась только надеяться, что никто не увидит её с Колумом в этом баре и не сделает неверных выводов. Почему-то Эллисон представилась, что в бар войдёт Джинни Мортимер. с этим её жалостливым выражением на лице. Должно быть, это не просто Элисон, когда не можешь найти себе привлекательного бойфренда. Замечательно. Великолепно, воскликнул Колом, прерывая её размышления. Два джин пожалуйста. Прошу прощения, я попросил два джин-тоника. Молодая барменша с выкрашенными в чёрный цвет волосами, собранными в неряшливый крохотный конский хвост, При таких впалых щеках ей бы куда больше пошла очень короткая стрижка. Не могла не подумать Эллисон. Уже обслуживала другого посетителя, поэтому наградила Колума убийственным взглядом. «Ага, через минуту», — отозвалась она, закатив глаза. «Ох уж это, молодёжь! Ужасное обслуживание в наши дни! Когда мы были молодыми, люди гордились своей работой, верно, Эллис? Не говоря уже о том, что они гордились и своей внешностью. Куда катится мир, а?» «У меня есть внучка, Оливия, ей 16 И глупая девчонка пошла и проколола себе пупок. «Если спросите меня, то это отвратительно и просто неправильно». «Это никому не нужно», — сказал я ей, «но она меня не слушает». «А у тебя уже есть внуки, Элис?» «Меня зовут Элисон», — повторила она. «И да, внуки у меня есть, девочка и мальчик». «Великолепно! Они помогают нам оставаться молодыми, так? У меня внуков шесть». У нас женой трое детей, и все они тоже родили детей. Честное слово, всё это возвращает тебя назад. Первый шаг, первое слово, первый зуб. Правда, ливия самая старшая. Та самая с проколотым пупком, только что сдала эти свои... Как они называются теперь? Ну что с моей памятью, а? Порой я имени своего не помню. GCSE? С надеждой подсказала элисон и улыбнулась агрессивной барменше, которая появилась перед ними. Примечание. GCSE. Основные экзамены, которые школьники сдают при окончании первой ступени среднего образования в Англии. О, привет. Нам, пожалуйста, нам, пожалуйста, два джина с тоником, моя милая леди, перебил её Колум. «Со льдом и лимоном, если можно. Ха, GCSE, точно. Да. Так вот, она только что Он нахмурился. Вид у него сделался озадаченный. О чём я говорил? Не могу сказать точно, ответила Элесана. Сразу о нескольких вещах. Правда? Вроде да. Моя соседи, Ванесса, моя жена, упокой господи, её душу, обычно говорила мне: сначала одна тема, потом другая Колум. Когда я с тобой разговариваю, у меня такое чувство, будто у меня сразу шесть разных собеседников. Колум засенчиво пожал плечами и достал из кармана бумажник, так как барменша со стуком опустила на стойку перед ними заказанную выпивку и пробормотала цену. Так «Значит, он вдовец», — отметила для себя Эллисон, гадая, не заговорил ли он случайно свою жену до смерти. «Позвольте, я заплачу», — восторженно воскликнул Колум, выуживая из бумажника купюру и расплачиваясь за джин-тоник. «Что ж, не найти ли нам местечко за столиком? Не приземлиться ли, так сказать, и не пустится ли в долгие разговоры?» «Он тоже нервничает», — поняла элисон пока он болтал без безумолку, проходя между столиками паба, пока не нашёл тот, который объявил идеальным местом. И как бы странно это ни звучало, осознание, что он тоже нервничал, придало Элисон уверенности в себе. В конце концов, она же парикмахер и умеет сделать так, чтобы человек почувствовал себя комфортно. «Расскажи мне о себе», — мягко предложила она, когда они уселись за столик и могла вот-вот повиснуть первая пауза. «Ты работаешь?» «Мне всё ещё нужно заниматься моим бизнесом», ответил Колум. «У меня фабрика по производству Твида. Она принадлежит семье уже несколько поколений. Хотя с недавних пор я несколько сбавил обороты, передал часть ответственности сыну после...» Его голос неожиданно прервался. Он облизнул губы. На его лице появилось затравленное выражение. «Ну, майонезь умерла, и я...» Он с трудом сглотнул. «Боже мой», — подумала Элисон «Он же не расплачется, нет ей стало неловко за свои недавние плохие мысли. «Я...» колум вытащил носовой платок и высморкался. Его глаза подозрительно повлажнели. «Прошу прощения, я не собираюсь...» Она заметила, что он всё ещё носил обручальное кольцо. Готов ли он встречаться с кем-то другим? «Я не слишком хорошо справляюсь...» Наконец признался он. «Ох, колум сочувственно произнесла Элисон заметив, как он стиснул зубы, пытаясь взять себя в руки. «Прости, это так тяжело, когда...» «Она была для меня всем», хрипло сказал Колум, цепившись в носовой платок и стараясь справиться с эмоциями. «Всем, Эллис». Элисон похлопала его по руке, не поправляя на этот раз. «Как давно это случилось?» ласково спросила она. «Если ты не против, что я спрашиваю?» «Два месяца назад». Яна видела, как он заново переживает свою боль бедняга. Он был в отчаянии от того, что остался один. Колоссальным усилием он вернулся в настоящее и откашлялся. Я буду говорить прямо, Элис. Я чувствую себя чертовски одиноким. Я так по ней тоскую. Я подумаю, что свидание с другой леди, возможно, меня немного приободрит. Но Колома опустил голову. Ну так вот. Без обид, дорогая. Ты очень милая, но «Но дело в том, что ты не она». «Нет», — согласилась Элисон «я не она». Она вспомнила, как себя чувствовала после смерти Рича. Она была вся как открытая рана. Спустя два месяца Элисон едва существовала, не говоря уже о том, чтобы ходить на свидания с другими мужчинами. «И, возможно, мне всё ещё нужна она». «Да, думаю, что так оно, вероятно, и есть». Элисон отпила джин-тоник, чувствуя прилив абсурдного облегчения. Он ею не заинтересовался. И это было очень хорошо, потому что и он ее совершенно не заинтересовал. «С паникой покончено», — подумала она. «Это свидание ни к чему не приведет. Если мне немного повезет, то я, возможно, еще успею на последние 20 минут сериала «Трагедия». Тем временем на Мадере, субботний вечер у Джинни, проходил совершенно иначе. Она провела отдельные экскурсии в фуншал, любовалась старинными улицами, вымощенными булыжником, ботаническим садом и собором. В поездке она обзавелась новыми подругами Петси и Кейт. Обе женщины были из Ланкастера, обе в разводе и снова на ярмарке невест, как выразилась Петси, вскинув бровь. После экскурсии они разодетые в пух и прах встретились перед ужином, чтобы выпить по коктейлю. Вечер был, как всегда, прекрасен. В тёплом воздухе разливался сладкий аромат жёлтых цветов бругмансии. Джинни надела новые длинные серьги, которые купила в фуншале, и ярко-розовое платье. Она загорела, чувствовала себя в отличной форме благодаря плаванию и только-только перестала удивляться, видя своё отражение в зеркале. Стилис из парикмахерской отеля сделал ей новую рваную стрижку с ярким серебристым милированием, из-за чего её лицо как будто помолодело. Возможно, под влиянием всего этого Джинни Грива помахала рукой Луису, красивому бармену, когда он прошёл мимо них. «Луис, присоединяйся, выпей с нами!» — крикнула она ему. «Ого, она любит молоденьких!» — сказала Пэтси и подмигнула Кейт. «Я бы не выпускала его из постели!» Одобрительно ответила Кейт. Привет, дорогой. Как тебя зовут? спросила она, когда Луис подошёл к их столику. Парень шутливо поклонился им. Дамы, я к вашим услугам». Его тёмные глаза блестели, когда он рассматривал женщин. Луис действительно великолепен, подумала Джинни, глупо улыбаясь ему. Он правда такой. Луис, это мои подруги Пэтси и Кейт, представила она их. И мы были бы рады, если бы ты составил нам компанию сегодня вечером. Мы можем тебя угостить?» «Поверьте, я польщен», — ответил Луис на сексуальным ломаном английском. Потом придал лицу печальное выражения. «Но я на работе. Боюсь, я не могу пить. Во всяком случае, пока». «Пока?» — повторила Пэтси, подняв бровь. «Думаю, это значит, что он выпьет с нами позже, девочки». «В какое время ты заканчиваешь, дорогуша?» «Не раньше одиннадцати», — сказал Луис, поглядев на часы, и вздохнул. «Ах!» Так как до одиннадцати было ещё далеко. Он наклонился, чтобы собрать их пустые бокалы, и Джинни уловила аромат его лосьона после бритья, сильный, пряный и мужественный. «Чёрт возьми, как же хорошо от него пахнет!» «Могу я что-то ещё принести вам, дамы?» — спросил Луис, собрав бокалы. «Ну, не сейчас». «Но, возможно, позже», — услышала Джинни собственный смелый ответ. Выпендрилась, чтобы произвести впечатление на новых подруг, как сказала бы её сестра Барбара, с презрением, несомненно. Джинни подалась вперёд, пытаясь придать взгляду страстность. «Может быть, я встречусь здесь с тобой в 11 Парень улыбнулся, и она увидела, что у него на щеке появилась ямочка. Джинни просто развлекалась и всего лишь шутила, потому что Луис был слишком молод для неё и слишком красив. Но тут он поднял бровь, определённо с намёком. «Значит, в одинадцать», — подтвердил красавец-бармен. Подруги посмотрели на его ягодицы, когда он уходил, а потом захихикали. «Джинни, проказница», — еле выговорила Пэтси. «А я-то думала, что ты тоже милая, хорошо воспитанная девочка». Ты на самом деле, собираешься с ним встретиться? поинтересовалась Кейт. Так, Джинни. Нет, ты только посмотри на нее, Пэтс, она действительно собирается это сделать. Ну и правильно, детка. Это пойдет тебе на пользу. Почему бы не повеселиться в отпуске? То, что происходит в отпуске, остается в отпуске. заметила Пэтси, постукивая себя по носу и подмигивая Джинни. Я права или как? Джинни никогда не изменяла мужу. и ей уже стало не по себе от того, что она затеяла. Она всего лишь собиралась выпить с парнем, но ее новые подруги вели себя так, словно Джинни намеревалась избавиться от осторожности и... ну и от одежды. «Это всего лишь выпивка», — возмущенно воскликнула она, чем вызвала новый приступ хохота Кейт и Пэтси. «Да-да, конечно, разумеется, выпивка», — со значением сказала Кейт, обозначив кавычки пальцами. «Нам всем». Время от времени нравится добрая старая выпивка. Разве не так? О да, долгая неторопливая выпивка с сексуальным молодым человеком, с этим не поспоришь, рассмеявшись, подтвердила Пэтси. Нет, в самом деле. Что вы придумали? залепетала Джинни. «Идемте ужинать. Посмотрим, может, мы сможем и для вас найти парочку симпатичных парней, раз уж мы об этом заговорили. Ничего не будет. Сказала она себе, пока не шли к ресторану, всё ещё смеясь. «Разумеется, ничего не будет. Смешно даже думать об этом. Я жена и мать, я бабушка ради всего святого». Но даже если эти мысли вертелись у неё в голове, вместе с тем она чувствовала новую какую-то девчачью беззаботность. В ней забурлило дикое озорство, взявшееся неизвестно откуда. Она была очень далеко от дома, на красивом острове, был тёплый летний вечер, и Брис принёс ощущение возможности, которой можно было воспользоваться. Если бы Джинни этого захотела. «То, что происходит в отпуске, остаётся в отпуске», — сказала Пэтси. «Если бы что-то действительно произошло...» «Что ж, никому и не нужно знать об этом, верно?» «Здравствуйте. Меня зовут Гарри Мортимер. Насколько мне известно, моя жена Джинни Мортимер Последние две недели живёт в вашем отеле. Да, именно так. Я звоню, чтобы спросить... Ну, я хочу спросить, выехала ли она сегодня. Это на тот случай, если ей захочется, чтобы её встретили в аэропорту. Это было воскресенье утром. И Гарри приехал в дом Полы, откуда он теперь звонил в отель на Мадейре. Он слишком нервничал, чтобы сидеть на месте, поэтому мерил шагами кухню. Гарри нахмурился, слушая ответ. забытая чашка кофе остывала на столе. «Она не спускалась к завтраку сегодня утром?» «Значит ли это, что она уже уехала?» Он с надеждой посмотрел на дочь, с видом человека, который почти ощутил возвращение к нормальной жизни. Пола знала, что её отцу, прожившему неделю у Дэйва, потом неделю у Джона, не терпелось вернуться к привычной рутине, в которой рядом с ним есть Джинни. Гарри был человеком привычки. Ему нравилось, когда всё было на своём месте. включая его жену. «Ах, вот что, она не выписалась из отеля», — горесник. «В котором часу она должна была бы это сделать?» «В десять часов». Он и Пол одновременно посмотрели на часы на стене, на которых было четверть одиннадцатого. Пола вздохнула, зная, что разницы во времени нет, и почувствовала, как её надежды отступают словно отлив. «Прошло уже ровно две недели». с тех пор, как её мать улетела в приступе ужасного гнева, и они всё ещё не услышали от неё ни слова. Если Джинни ещё не выписалась из отеля, то её возвращение в этот день было маловероятным. «Понятно», — с трудом выговорил Гарри. «Благодарю вас. Тогда, пожалуйста, передайте ей, что Гарри звонил снова. Да, она знает номер. До свидания». «Ох, папа», — Пол ощутила собственную беспомощность, когда он повесил трубку. Я не знаю, что сказать. Может быть, она проспала или... Нет, — отрезал Гарри. В его глазах была боль. Он разочарованно вздохнул и опустился на стул. Этот парень сказал мне, что она даже не бронировала билет на обратный рейс. Ты же знаешь, насколько упряма твоя мать. Попомни мои слова. Она ещё долго будет дуться. У Полы было ужасное чувство, что отец прав, но она постаралась его разубедить. «Мама вернётся», — неуверенно сказала Пола. «Она должна вернуться. Одно дело упрямства, но и придётся взглянуть в глаза реальной жизни и всё-таки сесть в самолёт, чтобы вернуться домой». Во всяком случае, девушка на это надеялась. Стена молчания, которой себя окружила мать, уже ощущалась, как холодная война. Что творится в её голове? «Не понимаю, что она пытается доказать, кроме своего умения продлевать плохое настроение?» — продолжал Гарри. «И ради чего? Я попросил прощения». Я не могу изменить прошлое и сделать так, чтобы Фрэнки исчезла. Он мрачно посмотрел в окно. Тем более, что она больше на связь не выходила, если ты хотела спросить об этом. Ну что за чушь? В самом деле, что за собачья чушь? Оскар таксополы, как будто почувствовал горе в голосе Гарри. Пёс подошёл к нему и лизнул руку в знак поддержки. Пола наблюдала, как отец возится с собакой, думая, как ему хотелось бы свою собственную. У них с Джинни всегда жили спрингеры, подвижные, жизнерадостные, любящие. Но их последний пёс Чарли умер сразу после Рождества, и они приняли тяжёлое решение не заводить больше собак. У Гари были проблемы со спиной, у Джинни воспалялся седалищный нерв, и они оба немного устали. Пола попыталась поставить себя на место матери, изо всех сил стараясь представить, что она могла чувствовать к этому моменту в своём добровольном изгнании на Мадейре. Если бы это были они с мужем, каким бы она увидела решение проблемы. Коло поняла, что она по крайней мере ждала бы большого романтического спасающего репутацию жеста. Знаешь, папа, я думаю, что тебе надо лететь туда, сказала она после некоторого молчания. Попробуй всё наладить с ней лично. Мама расстроена, она злится. Ты же знаешь, какая она гордая, Возможно, слишком гордая, чтобы вернуться домой. не зная, к чему она возвращается. Пола похлопала его по руке. и было жаль отца. «Давай я схожу за ноутбуком, чтобы мы могли посмотреть рейсы. Узнаем, когда ты сможешь вылететь». Гарри кивнул. Вид у него был смирившийся. «Думаю, да», — согласился он. «Если это поможет вернуть её домой, тогда да. Давай им займёмся». «А пока...» — Гарри почесал затылок с унылым видом. «А?» «Должен признать, что Джон и Робин от меня уже устали. Ты могла бы приютить своего отца на несколько ночей?»